Глава восьмая. Помощь Бертины невозможно было переоценить, хотя сам разговор дался не так и просто. Разумеется, правду сказать Анна не могла и потому ссылалась на потерю памяти, как и положено приличной попаданке. Первое время Бертина держала себя очень настороженно, старалась не смотреть в глаза и отвечала весьма формально. Чуть позднее, поняв, что с юной Донной действительно что-то не так, Испугалась и предложила пригласить лекаря. Разумеется, никакой местный лекарь Анне был не нужен. Немного подумав, она произнесла фразу, которая и стала поворотной в беседе. «Мне нужна личная горничная, Бертина. Твоя сменщица не так и плоха, но я предпочла бы иметь рядом одного человека. Конечно, если ты не хочешь...» Бертина хотела, даже очень. Поняв это по ее лицу, Анна продолжила. Я даже не знаю, к кому обратиться, чтобы добиться твоего назначения. Конечно, мне должна будет помочь моя личная горничная, но если нет... Что ж, я обращусь за помощью к своей компаньонке, Донне Мариете. Думаю, она не откажет мне в советах». В общем, разговор наладился, и за эту ночь Анна узнала столько, сколько смогла запомнить. Конечно, сведения были обрывочные, Но каждая из них добавляла к картине мира небольшой, но плотный штришок. Обращаться по поводу смены прислуги, да и вообще по любому бытовому поводу, действительно стоило к донне Мариете. Именно у этой почтенной донны находился кошелек, где хранились деньги самой Анны. Оттуда из кошелька оплачивались туалеты и драгоценности. Оттуда брали деньги для раздачи милостыни и на прочую благотворительность. А вот проживание во дворце было бесплатным. Отопление и еду поставлял герцог. Ему же пришлось содержать фрейлин, мастера красоты и куафёра. Да, Альфонсио де Виласка был богат, так как после смерти отца Анны получил и герцогский титул, и майоратные земли. А также в нагрузку ко всему этому двух племянниц закрепленным приданным. Дядюшка был этим крайне недоволен, Но этикета ради отказать двум осиротевшим девушкам не мог. Это вызвало бы дурные толки при дворе. Новый герцог был довольно скуп, и выше всего в мире чтил этикет и святую церковь. Анна быстро сообразила, что толстячок из тех людей, для кого самое важное в жизни — это знаменитое «что люди скажут». Старшую сестру, Донну Изабеллу, планировали отдать за франкийского герцога. Теперь туда же отдадут Анну, вручив приданное покойной сестры, богатые серебряные рудники на спорных территориях. В общем-то, это я и так уже знаю. Интересно, а кроме рудников хоть что-то полагается мне лично? К сожалению, этого Бертина не знала. Зато довольно много рассказала о дворцовых нравах и правилах. Анна, переосмысливая информацию, все больше начинала паниковать. Существовал очень четкий распорядок дня, которого обязаны были придерживаться все живущие здесь, как господа, так и слуги. Святая святых — некая табель о рангах. Таковая существовала даже среди прислуги и придерживались ее очень строго. Прислугу кормили по-разному и даже в разных помещениях. Старшие — Экономка, дворецкий мажордом, старший кухмистер и личная горничная герцогиня вместе с личным лакеем герцога, питались отдельно в специальной комнате. У всех у них были собственные слуги. Те, кто рангом пониже, простые горничные, старший конюх, швеи и лакеи, питались на кухне. Для них накрывали общий большой стол, их обслуживал кто-то из учеников, недавно принятых на работу. Или, что бывало чаще, Самая провинившаяся горничная, которая потом перекусывала остатками где-то в углу. Повара питались отдельно от всех. Чаще всего небольшими группами, и хотя их не обслуживали за столом, ели зачастую не хуже господ. Служители конюшни, всяких там конюхов, грумов, в дом и вовсе не пускали. Таким выносили еду на улицу. Там же вместе с ними перекусывал и садовник с помощниками. Ели строго по часам если опоздать к обеду можно и вовсе было остаться голодной ежели кто из господ задержит например, то и все тут уж как экономка решит ты часто голодный остаешься господь миловал бертина снова перекрестилась ну бывает раз или два в месяц, но я старательная, а ежели вы меня в личные горничные возьмете Сама Бертина уже шесть лет служит в штате Герцогини. Ну, то есть два последних года в штате Герцогини. А раньше-то госпожа Тересия была просто маркизой. И вот тут Анна выяснила, чем же так привлекла Бертину служба во дворце. И как ее святая инквизиция забрала, так только на костре ее потом и увидели. Она сама уже и ходить не могла. ее два помощника, палача с телеги, волоком сняли. Горничная вытирала слезы, а у Анны мурашки бежали по коже. Это ведь все реальность, а не сказка. Здесь людей сжигают. А почему решили, что ведьма она это Кармела? Кто же знает, Дона Анна? Может кто просто со зла донос написал, а может деньгам позавидовали? Может, ее не бедный был и болел сильно? Сказывают, после-то священник к нему каждый день ходил. Так он и подписал дарственную на все имущество. Потом в монастырь его увезли. Вроде как вступить хотел. А более ничего и не знаю. А их дочка, Крузита, подружка моя, пошла замуж за селенина какого-то безродного, да и уехала быстренько. Без то на ней купец какой путь ни не женился бы. Сказывали, родами умерла. Помолчали. Бертина перекрестилась и продолжила. «Ну вот, тогда меня матушка и отдала замуж второй раз быстренько, от греха. Это мне уже около тридцати было. Забоялась, что и меня так. Я ж у них в доме бывала. Муж мой после венчания сюда и привёз нас с ней. Сам-то он не сильно богат был, но все же жили. Потом он, как водится, пить начал и поколачивать меня. Детей-то Бог так и не дал. А потом и вовсе помер. А матушка за два года до него». И вот как одной прожить? Наследство от мужа такое, что и не справится. Пробовала приходящей прислугой, так не заплатили. А и заступиться некому. Пошла на кухню к маркизу наниматься, а меня и взяли. Сперва посуду мойкой, конечно, потом перевели в прислуги. Это когда мор был и повымерло во дворце много народу, а потом уж сюда, во дворец, перебрались. Она еще чуть повздыхала и стала пояснять. Вот как гонг пробьёт. Все встают сразу же. Слуги-то, конечно, пораньше. Потом к вам мастер красоты приходит, и этот, блондин который. Они вам лицо наводят, а потом сразу же вы с фрейлинами в церковь домашнюю идете. И там и молитесь. Ежели день воскресенья Господня, так не в домашней церкви моление, а в храме на площади. Там у вас на первой скамье места. Ну и ежели аутодафе или казнят кого — Завсегда ездите смотреть, как положено. Герцог наш сильно набожный, никогда не пропускает. Потом только завтрак, и чтица вам читает разное душеспасительное. Потом гостей вы принимаете, или с Донной Мариеттой куда-то катаетесь. Иногда к вам падр Мигелио приходит и рассуждает о всяком. Вы все больше склонялись, чтобы в монастырь пойти. К обеду вам еще туалет требуется переменить перед едой. В большой трапезной все собираются и там кушают. Это подолгу всегда. Там лакеи вас обслуживают, а мне туда ходу нет. А уж после у вас вроде как свободное время. Вышиваете вы на престольное облачение в подарок монастырю. Потом, перед ужином, прогулка у вас в саду. Ежели, скажем, погода хорошая. Лакей над вами тогда зонтик несёт, чтобы солнцем кожу не опалило, и вы по главной аллее прогуливаетесь себе. А что делают в это время мои фрейлины? А все за вами следом и делают, госпожа Маркиза. Ну, разве что вы одну из них с поручением куда-то отошлете. Хорошо, я поняла. А потом что? Ужинаете вы чаще всего в своей комнате, и они все с вами. Ежели дядя ваш гостей не ждет, А ежели гости, то герцогиня вам всегда велит быть на приеме. Очень вы эти приемы не любите. Почему? Берта немного помялась, робко всматриваясь в глаза Анны, потом махнула рукой и ответила. «Оно, конечно, сплетничать грех. Только ведь все знают, что она вас недолюбливает и жабой кличет». «Почему жабой-то?» — искренне удивилась Анна. «Так рот у вас такой вот неправильный. Герцогинь говорит, что прямо неприлично дворянке высокородной такой рот пухлый иметь. Вы не думайте, ваша светлость...» — всполошилась горничная. — Что это я так говорю? Да упаси бог! Очень, по моему мнению, вы даже миленькая. Ну а под краской-то это и непонятно ничего. Махнула она рукой. — Только герцогиня вам разное говорит, обидная, а вы ответить не можете. Леди Изабелла-то побойчее вас была, упокой господи. Она снова перекрестилась. Ее частенько на хлеб и воду сажали. Так уж вы, ваша светлость, готовы будьте, ежели что. Разговаривали почти до полуночи. Потом уж Анна устадилась, что так и не дала горничной отдохнуть. Та сперва прямо опешила от предложения, даже головой отрицательно замотала, повторяя, «Что вы, что вы, ваша светлость? Да заедакая ведь выгонят меня! Да вы не думайте, если ночное дежурство есть, утром на три часа позднее к работе вызовут. Там же старшая экономка всегда на часы смотрит и распоряжается, кого и когда поднимать». «На двери есть защелка.» Защелка? Бертина растерялась и пошла проверить. Есть ваша светлость? Запри дверь. Да как же можно-то? Бертина запри дверь и ложись на кушетку спать. Я скажу доне Мариете, что ее распахивала сквозняком, и это я тебе приказала.